Глава тридцать 31. ЗР. Пока мы вместе со скалой ехали по склону, думал, что делать. Попасть в зону действия артефакта никак нельзя. И пусть там всё уже испепелило, и вихрь божественной энергии начал спадать, но поднялась настоящая магическая буря, которая запросто может пережечь все каналы и не только их. Да, я довольно далеко. Всё же удалось отбежать на положенное расстояние. Но это не говорит о том, что отголоски шторма не доберутся сюда. К тому же, сползаю я как раз в его направлении и очень быстро. Была мысль подняться в воздух и просто отлететь на безопасное расстояние. Но что будет, если меня всё же накроет буря? Я же мгновенно лишусь силы и упаду с большой высоты. Нет, идея так себе. Я могу успеть, а могу и переломать себе все кости без возможности их залечить. Самое плохое, что сейчас начнут еще сверху сыпаться камни, как бы в обвал не попасть. Все же магией воспользоваться пришлось в тот момент, когда я понял, что меня очень скоро обвал утянет с обрыва. Пусть он и небольшой, всего несколько метров, но передо мной все еще была скала, за которой я прятался. И если упаду, то прямо на ее обломки. Нет уж. Помогая себе рунами и прикрываясь щитом от мелких камней, Я стал карабкаться вверх. От крупных это не поможет, но зато от них можно увернуться или их вообще раздробит, пока магия работает. Землю продолжало трясти. Я продолжал карабкаться вверх, стараясь не обращать внимания на гул, который прокатывался по долине, отражаясь от ближайших гор. Мне не очень нравилась идея активировать артефакт посреди рощи, но выбора особо не было. Этих бандитов всё равно пришлось бы как-то уничтожать. Да хоть просто сильную магию использовать. Но здесь нет разницы. Артефакт или магия для местной аномалии всё едино. И последствия непредсказуемые. На самом деле было несколько случаев, когда в роще пытались использовать сильную боевую магию или артефакты. В одном из них зона мглы скачкообразно разрослась, мгновенно проглотив два близлежащих посёлка. Было это давно и не в нашем королевстве. Так что доподлинно неизвестно, что именно там произошло. Но факт есть факт. Она увеличилась. А вот в других случаях этого не происходило. Так что какую-то закономерность тут выявить сложно. Всё это я думал карабкаясь по склону. Выходила правда так себе, потому что падающие камни тянули вниз. В итоге получалось, что я находился примерно на одном месте, но хоть перестал скатываться ниже к долине. Тут мимо меня, не разбирая дороги, пронеслась наполовину обгоревшая тварь. Потом ещё одна чуть дальше. Это, вероятно, были те, кто находился на самой кромке действия артефакта. Я их не интересовал, хотя скинул невидимость. Слишком затратно это по магии, учитывая то, что мне ещё отсюда выбираться, а восполнить её неоткуда. А людей врагов тут вроде бы не должно быть. Нет, был небольшой шанс, что кто-то ушёл в рощу по каким-то своим делам. Но меня они искать вряд ли будут. Тут как бы самим ноги унести, а то еще неизвестно, как на эта зона прореагирует. Впрочем, сейчас у меня были другие проблемы. В отличие от меня, монстрам мглы камнепад не особенно мешал. Они неслись вверх огромными прыжками, а я не мог даже зацепиться. Так, стоп, прошипел я сквозь зубы, огляделся. Мне надо зацепиться за что-то, что здесь не падает. Например, вон та скала подойдёт. В сотне метров от меня возвышалась большая скала, чуть ли не пик, который, похоже, не подвергся катаклизмам. Вот за неё мне и надо зацепиться, а потом просто подтянуть себя к ней. Нет, если бы это пришлось делать с помощью крюка и верёвки, у меня ничего бы не получилось. Слишком далеко, да и верёвки у меня нет, если уж на то пошло. Но у меня-то есть соответствующая руна, которая приклеит меня к скале. Такая подстраховка. С помощью нее я закрепил или прилепил тонкую струну из своей собственной магии и начал по ней карабкаться. Это, конечно, не веревка, за нее не схватишься руками, но по крайней мере я теперь не сползу вниз в море бушующего эфира. Я периодически оглядывался, пытался понять, что происходит за спиной и оцените, насколько это может быть опасно. Впрочем, меня волновало ещё и то, что находилось впереди. Всё же роща могла отреагировать по-разному, и, например, попытаться меня убить. А у меня сейчас нет столько магии, чтобы гарантированно выжить. Нет, с большой вероятностью я справлюсь, но всё же не со стопроцентной. Моё восхождение к скале заняло минут сорок, и за это время всё начало утихать. Понятно, что в взбаламученная магия еще не скоро успокоится, а вот земля трястись окончательно перестала. Свет уже был не таким ярким, а твари больше не пробегали мимо, спасаясь. Так что, когда я наконец заполз на твёрдую надежную скалу, можно было как следует осмотреться и оценить ситуацию. Но что сказать? До верха, до перевала мне не так уж далеко. Можно даже попробовать двигаться только по скалам. Но тогда придется использовать магию. Тем не менее, это довольно безопасно, а главное, намного эффективнее. Все же из зоны лучше убраться как можно раньше. Есть у меня такое чувство, да. Так что, полежав и немного отдохнув, я принял именно такой план и полез вверх, пользуясь магией. Не знаю, сколько это продолжалось. Я лез, полз, шел, потом отдыхал и все повторялось. Тот путь, который до этого я преодолел за час, Может, чуть больше. Теперь занял почти семь. Камнепады в конце концов прекратились, но сдвинутые пласты камней, земли и грязи были весьма неустойчивы, и при каждом неосторожном шаге могли опять поехать вниз. Приходилось рассчитывать и проверять любое движение и страховать себя магией. Это очень изматывало. В обычную рощу я выбрался, когда уже солнце перевалило хорошо за полдень. А ведь в моей ситуации, когда магия осталась в обрез, даже с учётом артефакта батареи, от которой я уже успел подзарядиться, опасную территорию лучше пройти до наступления темноты. Я пошёл. Переставлял ноги от усталости, почти не соображая, что делаю. Естественно, выбрал кратчайший путь, потому что сейчас мне не надо было за кем-то следить, предполагать, куда они идут, пытаться их обогнать. Мне просто нужна прямая дорога до ближайшей границы зоны. А надо сказать, что она отсюда не очень уж и далеко, но там выход неудачный, прямо на горную речушку, отделяющую рощу от гор на западе от академии. Речка после землетрясения, когда я до неё дошёл, она это потребовалось всего четыре часа, за которые я даже ни одной твари не встретил. Представляла собой бушующий поток, состоящий не только из воды, Ну и из грязи, палок, осколков льда и камней, несущихся на бешеной скорости. О том, чтобы переплыть её не могло быть и речи. Меня эта жижа просто сметёт и раздавит, и никакая магия не поможет. Однако где-то на третье потока я видел с этого берега границу и мглы, А вот дальше я уже смогу напитаться магией и всё-таки добраться до противоположного берега. Люди, конечно, не летают, но если очень нужно, В общем, в руну простого полёта по прямой я вложил всю силу, что у меня оставалось. Я напитал её и, собственно, полетел всего лишь в метре от поверхности воды. Какая-нибудь огромная коряга и меня сметёт в воду. Но вроде на горизонте, а тут всё неплохо просматривалось, ничего опасного не наблюдалось. Я понял, что теряю силу, когда уже практически пересёк границу зоны, но начал падать всё же раньше. Но буквально уже в считанных сантиметрах от воды, я по инерции пересёк заветную черту, и в мои магические потоки хлынула энергия. Это как глоток воздуха после удушья или глоток воды для умирающего от жажды. Нет, не будем о воде. Тут же ещё раз напитал руну, но всё же замочив ноги. Хорошо хоть не зацепился в мутном потоке ни за что. Я опять взмыл на этот метр над поверхностью и продолжил полёт. А приземлившись на противоположный берег, я просто растекся по твёрдой относительно безопасной поверхности, не в состоянии пошевелиться. Но не предназначены люди для полётов. Даже с помощью магии это слишком сложно и затратно. А ведь надо встать и идти. Иначе меня НАТО прибьёт, что заставил её поволноваться. Но всё же пришлось отдохнуть, потому что все мои попытки встать ноги просто игнорировали. Хорошо бы подкрепиться. Я же уже сутки ничего не ел и не пил, потому что свой рюкзак потерял во время землетрясения. Точнее, я мог его подцепить, когда он сорвался, но в этом уже не было смысла, потому что его перестало прикрывать моё магическое поле, и продукты в ту же секунду пропитались эманациями мглы. Есть их стало нельзя, так чего тащить бесполезный балласт? Я-то думал, что у речки хотя бы напьюсь. Но глядя на мутную жижу, пришлось выбросить эту соблазнительную мысль из головы. Так что, полежав чуть больше часа и понаблюдав за тем, как солнце заходит за ближайшие горы, я отправился в академию. С этой стороны рощи до неё идти часа три, не больше. Но дело в том, что это очень опасный путь. Именно поэтому здесь не пошли беглецы. Но я решил пойти именно тут, а не двигаться в обход, что было бы логично в моём состоянии. Потому что знал, где находится родник, и надеялся, что его не завалило. Да идти, точнее, лезть по скалам тут недолго, но если я не попью, то могу просто не дойти. Забрав немного вправо, я вошёл в сумеречный, но вполне себе обычный лес. Для меня, как для мага, местные мутанты, которые сейчас просыпались, угрозы не представляли, так что на их громкие рыки в отдалении я даже внимания не обратил. Сначала родник, потом дорога в академию, а потом, я уверен, мне предстоят долгие объяснения с Натой. Что ж, план составлен. Осталось только его выполнить и не умереть от истощения в процессе. Хотя это я преувеличиваю, конечно, но только чуть-чуть.